Вдруг мои думы были прерваны звуком быстрых шагов и голосом, зовущим меня по имени. Я обернулся, ожидая увидеть доктора Мортимера, но, к удивлению своему, убедился, что за мной бежит совершенно незнакомый человек. То был небольшого роста худой, гладко выбритый мужчина с белокурыми волосами и впалыми щеками лет от тридцати до сорока в сером костюме и соломенной шляпе. У него через плечо висела жестяная ботаническая коробка, а в руке была зеленая сетка для ловли бабочек. «Я уверен, доктор Ватсон, что вы извините мне мою смелость», — сказал он, когда, запыхавшись, добежал до меня. «Мы здесь на болоте люди простые и не ждем формальных представлений». Вы, может быть, слышали мое имя от нашего общего друга доктора Мортимера? Я Стаплтон из Мерри -пингауза. Я бы узнал вас по сетке и ящику, — ответил я, — потому что мне известно, что мистер Стаплтон — натуралист. Но как вы узнали меня? Я был у Мортимера, и он указал мне на вас, из окна своей операционной комнаты. Так как нам с вами по пути, то я решил вас догнать и представиться вам. Надеюсь, что сэр Генри не чувствует себя хуже после путешествия. Он чувствует себя хорошо. Благодарю вас. Мы все боялись, что после трагической смерти сэра Чарльза новый баронет не захочет жить здесь нельзя требовать от богатого человека чтобы он похоронил себя в таком месте но нечего говорить что если он поселится здесь то принесет большую пользу стране полагаю что сэр генри неодержим никакими суеверными страхами не думаю чтобы это могло быть вам конечно знакома легенда о вражеской собаке, преследующей род Баскервилли. Слыхал о ней. Удивительно. Насколько легковерны здешние крестьяне. Некоторые готовы поклясться, что видели подобную тварь на болоте. Он говорил с улыбкой. Но мне казалось по его глазам, что он смотрит на дело серьезнее, чем хочет это показать. История это сильно подействовала на воображение Чарльза, и я не сомневаюсь, что она была причиной его трагической смерти. Но каким образом? Его нервы были настолько напряжены, что появление какой бы то ни было собаки могло произвести руковое действие на его больное сердце. Я думаю, что он в самом деле... Видел что-нибудь в этом роде в Тиссовой аллее в последнюю свою ночь. Я опасался несчастья, потому что очень любил старика и знал, что сердце его слабо. Почему вы это знали? От друга моего, Мортимера. Так вы думаете, что какая-нибудь собака преследовала сэра Чарльза, и что он вследствие этого умер от страха. — А вы можете объяснить его смерть как-нибудь иначе? — Я не пришел еще ни к какому заключению. — А мистер Шерлок Холмс?